Глава четвертая. И снова письма, письма, письма. Больные крики между строк. Боязнь уйти, жажда жизни, измученный голодный бог, табачный дым, многоэтажки, колени, тихий океан, заплатки, мятые рубашки. Вот сдача, спрячь к себе в карман. Улыбка солнца, смех укусы, далекий грохот поездов. Я пел на ломаном французском, объездил сотни городов, я верил, плакал, я смеялся. Я засыпал в чужих домах, я танцевал и напивался, я обжигался, жил сквозь страх. Я ждал, молился, улыбался, прошел сквозь тысячу дверей. Я так отчаянно старался любить тебя чуть-чуть слабей. Весенний воин. Кирилл, конец декабря. Казалось, ноябрь будет длиться вечно, но в конце концов он все же уступил место декабрю, и моя тоска сменилась безразличием. В нем я увяз крепко и основательно, внутри полное оцепенение, в ушах чертова швец. Город пропитан ожиданием праздника, распят натянутыми уличными гирляндами. Среди всей этой мишуры новогодних джинглов я чувствую себя неприкаянно. «Нет, меня нисколько не раздражает сам праздник. Просто я не собираюсь принимать в нем участие. Будь со мной, Сеня, все было бы совсем иначе. Точно знаю, что была бы и елка, и гирлянды, и бенгальские огни. И поцелую на балконе под залпу салюта. Трясу головой, прогоняя болезненные мысли. Домой. Укрыться от всеобщего новогоднего помешательства. Ныряю в подъезд, стряхивая на ходу снег с шапки и капюшона». Поднимаюсь на нужный этаж пешком, наслаждаясь пустотой в голове и тем, как приятно ноют мышцы ног от физической нагрузки. Мои планы на этот вечер и следующие сутки до да жути простые и прозаичные — сжевать сэндвичи из супермаркета, упакованные в треугольный пластик, потупить в телек и, приняв горячую ванну, завалиться спать, мечтая отключиться на ближайшие часов двадцать но даже таким простым и скучным намерением сбыться не суждено. На лестничной площадке я сталкиваюсь с мамой. Она стоит, прислонившись к перилам у моей двери. «Мам, ты чего здесь?» «Ну, ты же у нас вечно занят. На звонки не отвечаешь. Скрылся ото всех и сидишь тут, как берюк». Мама говорит строго. Нотки в голосе резкие обвиняющие, но глаза ее выдают. Я знаю эту морщинку у переносицы. Заботится обо мне. Переживает. Открываю дверь, параллельно пытаясь ее успокоить. «Мам, ну чего ты? Все же в порядке». Сессию я сдал, не на отлично, но без хвостов. Принимаю у нее пальто и иду на кухню включать чайник. «Не похоже, что в порядке. Ты когда спал в последний раз? Мешки под глазами просто жуткие». Мама кладет на стол пакет с мандаринами. Я въедаюсь взглядом в эти пряные рыжие солнца внутренние хохоча. Как бы я ни старался избежать новогодних атрибутов, некоторые находят меня сами. Я тоже тебя люблю, мам. Смеюсь и достаю из шкафа кофе, сахар и кружки, вовремя вспоминая, что мама кофе не пьет, и выуживаю из запасов в позабытую упаковку чайных пакетиков. Вот к чему было съезжать в последний год учебы? К чему эта подработка и съемная квартира? Недовольный тон дополняет сдвинутые к переносице брови упрямо поджатые губы. Она придирчиво оглядывает более чем аскетичное убранство моей кухни, а я сажусь за стол напротив, вглядываюсь в ее лицо и терпеливо накрываю ее руку своей. «Ты пришла поругаться? Ты прекрасно знаешь, из-за чего я съехал!» Чайник призывно щелкает кнопкой, сообщая о готовности. Я заливаю кипятком две кружки, одну с чайным пакетиком, другую с кофейным порошком. Кофеварку я так и не купил. «Мы с папой волнуемся за тебя. Ты совсем перестал заглядывать». Она поджимает губы, голос больше не недовольный, теперь он звенит обидой. Ставлю на стол сахарницу и чашки, подвигая одну маме. «Прости, времени совсем нет». Она вздыхает, и я замечаю, как вся ее постановочная суровость начинает расклеиваться на глазах. Понимаю, что еще немного, и она расплачется, а мне это совсем ни к чему. Перед ее слезами я чувствую себя совершенно беспомощным, Подвигаю свой стул ближе и обнимаю ее за плечи. «Мам, перестань, пожалуйста!» «Мне правда так лучше! Я уже взрослый и могу позаботиться о себе сам. Я ем, сплю... Перестал шляться по клубам и развращать брата. Учусь, работаю, читаю книги. На Новый год к нам придешь? Если пообещаешь не сводить меня с левыми девицами в попытке вернуть на путь истины, то да, приду. Меня награждают нежной улыбкой и материнским поцелуем. У меня есть кое-что для тебя, малыш. Она достает из сумки небольшую коробку. Обычный крафт, без опознавательных знаков. «Досрочный подарок? Что внутри? Улыбаюсь и немного волнуюсь, не понимая, что происходит. Мама тоже выглядит обеспокоенно. Может, мое волнение передается мне от нее?» «Открой и, пожалуйста, не суди. Попробуй меня простить, сынок». «Ничего не понимаю. Мама запутала меня совершенно. Открываю коробку и зависаю. Она набита письмами. Такими знакомыми и родными...» Беру первое попавшееся, и все наваливается как-то разом. Не вдохнуть, не выдохнуть. Воздух в легких становится желейным, и я задыхаюсь. Мне нет нужды проверять обратный адрес на конверте. Я помню, я знаю, от кого эти письма. Некоторые из них валялись в альбомах, некоторые служили закладками для книг. Мама собрала их и принесла мне в качестве подарка на Новый год. «Спасибо, мама». Дрожащими руками достаю из коробки самое помятое. не имеющими непослушными пальцами веду по наклеенным в уголке маркам, по аккуратным, по школьному прямым литерам, а потом касаюсь своих губ кончиками тех пальцев, которые только что водили по строчкам. Помнишь сирень, кир, а лунные блики на речной глади? Родник в лесу, помнишь? Среди кустов волчьей ягоды и ли беды? Пятна от зелени на потертой джинсе. Те, что не отстирать. Мама так ругалась. Я помню. Я никогда бы не смог забыть те моменты. Как хорошо, что они у нас есть. Что так больно и сладко одновременно. До лихорадочного сердцебиения. Перебираю тетрадные листы и вспоминаю, какими мы были маленькими и смешными. Прижимаю к губам исписанные страницы, Сцеловываю летящие строчки и переношусь в наше последнее детское лето. Туда, где оставленные на залитом солнцем полу шелестели раскрытыми страницами забытые книжки. Туда, где ты улыбался, как ребенок или как ангел. Туда, где мы грели в ладонях смолу и лепили из нее фигурки. Туда, где была пленка, отснятая на дедушкин зенит. Мы упоенно щелкали затвором но проявить смогли только половину. Жара. Мы голые по пояс, тощие, нелепые, загорелые, шумные, с облупившимися от солнца носами. Твои волосы совершенно выгорели на солнце. белые как лунь. Я безбожно зарос и, кажется, даже потерял надежду расчесать отросшие космы. Закатное солнце прячется за верхушками сосен. легкие ветер и блики на реке. Беспечные летние дни — Стрек от кузнечиков и всегда желанное дуновение ветра. скрипящие качели и одуванчики под дождем. От воспоминаний по моему телу разливается жар, такой похожий на тот летний зной, что сводил нас с ума в наш последний июнь, уже не детский. Жар, что растапливает наледь на моих ребрах. Больше всего на свете мне хочется сейчас привалиться к его плечу и обнять его, а потом поцеловать в краешек губ до смущенных щек, как в первый раз на той прогретой солнцем крыше дровяного сарая. А это что? Едва сдерживаюсь, чтобы не ударить по столу со всего размаху. Этого письма я не видел никогда. Оно запечатано. Различаю дату на штемпеле. Отправлено месяц назад, в начале декабря. Я ужасно скучаю и больше всего на свете боюсь тебя потерять. Если у вас с тем парнем все серьезно, я пойму и не стану мешать. Обещаю, что уйду в сторону, но мне нужно услышать это от тебя. И ниже, если ты хоть что-то чувствуешь ко мне, дай мне знать. Я буду ждать. На какое-то мгновение меня охватывает отчаяние, но потом оно тонет в ощущении радости, запредельной эйфории выходящей за границы сознания. Он любит меня, он меня ждет. Наоборот, обороте листа летящие вверх, там бумага не разлинована, стихотворные строчки. «Знайте, надо миру даровать прощение, и судьба за это счастье нам присудит. Если жизнь пошлет нам грозные мгновения, что ж, поплачем вместе, так нам легче будет. Мы бы сочетали родственные глубоко, с детской простотою кроткость обещания от мужей, от жен отойти далеко в сладостном забвении» горести изгнания. Это Поль Верлен. Сенька, как же это на тебя похоже, мой маленький романтик. И как контрольный в упор, постскриптум. Вале эт ми ама. Не знаю, сколько я так сижу. Сумерки давно сменились ночью. Я не слышал, как хлопнула входная дверь. Мама ушла, оставив меня наедине с моими воспоминаниями так и не дождавшись ни упреков, ни благодарности. Передо мной остывший нетронутый кофе и простая картонная коробка, словно сундук с сокровищами. Распахиваю окно в зимнюю ночь. Ночь пахнет снегом, а снег пропах ягодной жвачкой. Бескрайнее небо припудрено звездной пылью. Месяц сияет кусочком марципана. Скоро Новый год. Вот оно, ощущение праздника. Впервые за все последнее время она наполняет меня ожиданием чуда.